Глава 54. Кенна. Все пребывают в каком-то беспокойстве. Терпение заканчивается. Семь человек, у которых нарушены планы, но в которых кипит энергия. Обычно эта энергия, не принося никому вреда, спокойно вытекает из нас в воду. Но после целого дня без волн я чувствую, как она трещит в воздухе, над нашими головами. «Пришло время для упражнения на доверие», — объявляет Скай. «Она серьёзна?» Я оглядываюсь, ожидая от кого-нибудь возражений. Но никто не выступает. «Ты считаешь, что это хорошая мысль?» «А что такое?» — спрашивает Скай. «Ты не доверяешь нам, Кенна?» Я просто имела в виду... Я запинаюсь под ее взглядом. Мне больше нечего сказать. Именно это нам сейчас и требуется. Её улыбка кажется дурным знаком. Что она нам приготовила? «Мне поискать Райана?» — спрашивает Климент. «Нет», — качает головой Скай. «Оставь его в покое». Я бросаю взгляд на Микки. Она пожимает плечами и тянет руку за полотенцем. Мы натираемся солнцезащитным кремом и идём за Скай на пляж. Ветер воет. Он дует с моря. Поднимает песок, который разлетается во все стороны. Я прикрываю глаза, жалея, что не надела солнцезащитные очки. Похоже, чайкам ветер тоже не нравится. Они, покачиваясь, идут впереди нас, как маленькие дети обувшие мамины туфли. Когда на них налетает порыв ветра, он отбрасывает их назад. Они делают несколько неловких шагов и раскрывают крылья, чтобы удерживать равновесие. Более сильные порывы вообще сдувают их с земли, и после этого они висят над местом, с которого их сдуло, пока не стихнет очередной порыв ветра. Похоже, их маленькие сморщенные мордочки хмурятся. Джек хватает мою руку своими теплыми пальцами. Я подпрыгиваю от неожиданности. Осторожно. Физалия. Физалия или португальский кораблик. Это медуза, которая выглядит как голубоватый пузырь, похожий на дрейфующий кораблик. Пузырь заполнен газом и удерживает физалию на воде. Нижняя часть синяя, как чернила. И при прозрачной верхней части можно увидеть только чернильную кляксу, как видит Кенна. Оставляет на теле человека сильнейшие ожоги, иногда смертельные. В любом случае останутся рубцы. Мощный яд концентрируется в районе щупалец. Примечание переводчика. Он показывает на ярко-голубое пятно, похожая на чернильную кляксу, впереди на песке. Я наклоняюсь, чтобы рассмотреть получше. «Что это?» «Медуза», — поясняет Джек. «Можно получить неприятные ожоги. Вон там ещё одна. Посмотри, какие у второй щупальца. Когда дует северный ветер, их часто сюда приносят». Тонкая синяя нитка тянется по песку на полметра. Она меня ужалит? Если наступишь на щупальца, то да. Я вижу ещё нескольких на линии прибоя. Над ними летают чайки, тыкают медуз клювами. Чайки разлетаются при нашем приближении и возвращаются к пиру. После того, как мы проходим мимо. В данном случае автор ошибается. Чайки не едят физалей. Примечание переводчика. Надеюсь, они не пропустят ни одну. К тому времени, как я добираюсь до скал, корка из песка уже покрывает кожу моей головы и брови. Скай с Виктором идут с рюкзаками. Здесь они их сбрасывают. «Физалии видели?» — кричит Джек. «Нет», — отвечает Микки. «А в воде они есть?» Мы вглядываемся в воду на мелководье. Виктор вытягивает руку. Я вижу одну. Вон там еще одна! кричит Мики. Это только усложнит задачу, объявляет Скай. Виктор с Джеком качают головами, слегка посмеиваясь. Но я беспокоюсь. Джек толкает меня локтем в бок. Они тебя не убьют, могут только немного ужалить. В одном из рюкзаков 10 белых камней. Скай велит нам расставлять их в воде, на глубине, где вода чуть выше головы. Здесь, в укрытии скал, волны почти не разбиваются о берег. Я осматриваюсь, нет ли медуз, когда мы ходим взад и вперёд, таская камни. Я выразительно смотрю на Микки. «Мы на самом деле будем это делать?» — тихо спрашиваю я. Лицо Микки напряжено. Она явно нервничает. Джек хватает Скай за руку. «Физалия!» На мгновение мне кажется, что я вижу ярость в глазах Виктора. Но она также быстро исчезает. Солнце жжет мои руки. Какое же оно здесь всё-таки жаркое. Моя несчастная кожа и так красная после вчерашнего. Не помогает даже солнцезащитный крем, который я только что нанесла. На ярко-голубом небе появляются белые перистые облака. Джек видит, как я смотрю на них. «Дождевые облака», — говорит он. «Что это означает?» «Дождь. Много дождя». Нас перебивает Скай. «Готовы выслушать состав команд? Сегодня будем действовать парами». Джек тревожно смотрит на Виктора. Но не станет же она это делать. Его бритая голова блестит на солнце, когда двое мужчин смотрят друг на друга. «Я и Виктор, Микки и Джек, Кенна и Клемент», — объявляет Скай. «Клемент смотрит на меня так, как смотрят люди, смирившиеся с ситуацией. На самом деле нет ничего удивительного в том, что она поставила нас вместе». Как и любой хороший тренер, она вынюхивает слабые места и давит на них. Клемент — это моё слабое место. Возможно, я — его слабое место. Но меня ждёт ещё больший шок. Скай достаёт спортивный тейп и обматывает им свою ногу и ногу Виктора, соединяя их вместе. Это будет бег на трёх ногах с жутким вывертом, Проходить он будет под водой. Могу ли я доверять Клементу? Я смотрю на Микки в поисках помощи, но она занята тейпом. Скай замечает мои колебания. Когда ты теряешь равновесие и падаешь на больших волнах, тебе не всегда удается всплыть на поверхность, тогда, когда хотелось бы. Иногда ты остаёшься под толщей воды. Мы тренируем эту ситуацию. Мне не по себе, даже немного подташнивает. Как когда Клемент привёл меня на берег рано утром и предложил удерживать меня под водой. Вот к чему он меня готовил. За всю жизнь я всего несколько раз оказывалась под толщей воды надолго. Самое худшее, что со мной происходило, я охлебнула воды и выплыла, откашливаясь, чуть не задохнулась. Если в лёгкие попадает морская вода, то можно подхватить инфекцию. Поэтому я тогда поехала в больницу, чтобы провериться. Но, к счастью, всё обошлось. Клемент манит меня к себе. У меня от страха сжимается всё внутри. Я не хочу это делать. Но могу ли я позволить себе выступить и сопротивляться? Я с большой неохотой ставлю правую ногу, рядом с его левой. Песок колет мои икры. Сегодня жаркий день, поэтому я в бикини и футболке, чтобы не обгореть. Теперь я жалею, что больше ничего не надела. Следовало получше прикрыться. Появляется ощущение нереальности происходящего, когда Клемент ловко обматывает тейп вокруг наших лодыжек. Он на самом деле сильно связал нас. Я дёргаю ногой, пытаясь от него отделиться. Проверяю путы. Клемент ещё несколько раз оборачивает тейп вокруг наших ног. Не хочу, чтобы он развязался. Он смотрит мне в лицо, разглаживая тейп. Но я понятия не имею, о чём он думает. Или что планирует. Я же осознаю что буду беспомощной там, в воде. Ведь я смогу двигаться, только если будет двигаться Клемент. Если я привязана к нему лодыжкой, смогу ли я оставаться на плаву? Насколько это будет легко? И ведь это будет возможно, только если он так решит. А если нет? Он крупнее и сильнее меня». Да и под водой чувствует себя гораздо увереннее. Если он захочет оставаться под водой, то мы там и останемся. Действительно, это упражнение подходит для тренировки доверия больше, чем какое-либо другое. «Команда-победитель та, которая соберёт больше всего камней», объявляет Скай. «Если две команды наберут одинаковое их количество, то в конце будут дополнительно за них сражаться. Это напоминает ещё одно из безумных заданий в реалити-шоу «Выживший». Только там эти соревнования, вероятно, не разрешили бы. Слишком опасно. «Давай потренируемся», — предлагает Клемент. «Когда почувствуешь, как я поднимаю ногу, поднимай свою». Я сильно паникую а Клемент не демонстрирует никаких эмоций. Подёргиваясь неровными шагами, мы продвигаемся вперёд. Для смены направления показываем влево или вправо. Клемент указывает пальцем влево, и мы идём налево. Он указывает направо, и тейп впивается мне в кожу, когда он меняет направление. «Ещё одно условие», — объявляет Скай. Мужчины надевают повязки на глаза. Клемент резко поднимает голову. Нет. Я помню про его страх лишиться зрения. Может, это опять ответка Скай, который думает, что он хочет руководить племенем. Вместо этого мы всегда можем устроить кранч-челлендж, говорит Скай. Кранч, кранч. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Подъём туловища к коленям из положения лёжа на спине. В соревновательном варианте челлендж нужно выполнить как можно больше за определённое время. Примечание переводчика. «Хорошо», «Хорошо — огрызается Клеймент. «Я надену повязку». «Почему?» «Я видела, сколько раз этот парень может подтянуться. Кранчи для него не должны быть проблемой». Затем я понимаю, в чём дело. Он беспокоится не за себя, а за Джека. Такие упражнения Джеку точно противопоказаны. Но, зная его, он всё равно станет их выполнять. Гордость не позволит отказаться. Клемент бормочет что-то себе под нос, когда мы передаём чёрные повязки друг другу. Я помогаю ему завязать её пока она у него на лбу. Клемент кивает на Виктора. «Посмотрите на него. Он жульничает. Мы не можем так соревноваться». «Ты хочешь в этом участвовать?» спрашивает Скай. «Конечно», — отвечает Виктор. «Смотрите». Микки шипит на что-то в воде. «Медуза. Я вовремя успеваю отдёрнуть ногу, Чуть не сбивая с ног Клемента, и Медуза проплывает мимо. «Давайте голосовать», — говорит Клемент Скай. Она раздражённо шипит. «Я за». Виктор и Микки тоже за. Клемент и Джек против. Все поворачиваются ко мне. У меня нет выбора. Если я хочу узнать правду про Элки... Мне нужно оставаться во внутреннем круге Скай, поэтому я не могу допустить, чтобы она ещё раз видела, что я в ней сомневаюсь. Я вижу, как натягиваются мускулы на челюсти Клемента. Скай раздаёт нам маски. Я надеваю свою через голову и плотно затягиваю ремень. «Забудь то, что я говорил про сигналы руками», — обращается ко мне Клемент. Ты ведешь нас к камням, находишь камень, передаешь его мне, и я его несу. Когда мы идем по мелководью, я стараюсь успокоиться и привести в порядок мысли. Микки сильно толкает меня локтем в бок. Ты в порядке? Обеспокоенно спрашивает она. Я поднимаю большой палец вверх, затем опускаю лицо в воду, чтобы проверить маску. Видимость сегодня хорошая. Белые камни выделяются на фоне тёмных. Последние несколько метров мы плывём, пока не оказываемся прямо над ними. Мужчины опускают повязки на глаза. Я гадаю, как они будут себя чувствовать под водой. Не совсем беспомощными, но близко к этому. Нужно доверять своей партнёрше. Это опасно, чёрт побери. Скай взмахивает рукой. «Страх — это топливо!» «Паника смертельна!» — отвечаем мы хором. «Это только я произношу фразу без энтузиазма? Или у других он тоже на низком уровне?» «Готово?» — Клемент нащупывает рукой моё плечо. «Да. Мне никак не отделаться от дурного предчувствия. Не нравится мне происходящее». «Пошли!» — орет Скай. Когда мы ныряем под воду, у меня возникает ощущение, будто я присоединилась к красиво поставленному балету, и только я одна не знаю шагов. Скай с Виктором гладко двигаются в тандеме. Она поднимает камень и передаёт ему. Джек уже держит один в руках. Я чувствую тепло, исходящее от ноги Клемента которая связана тейпом с моей. Я дергаюсь вперёд, тяну Клемента за собой, пока не добираюсь до камня. Он услужливо перемещается. Я кладу камень ему в руки. Но теперь мне требуется воздух, а на поверхность я могу подняться, только потянув ногу Клемента. Он падает вперёд, прижав камень груди. Я хватаю ртом воздух и ныряю. Ожидая, что и ему тоже нужно вдохнуть. Но он тянет нас вниз. К нам движется Скай, таща Виктора за собой. Она бросается к камню в руках Клемента. Похоже, он понимает, что происходит. И поворачивает торс, чтобы его защитить. Вообще-то всё это забавно. Но из меня выходит весь воздух. Пузырьки поднимаются вверх, когда я смеюсь и мне мгновенно требуется всплыть на поверхность, чтобы глотнуть ещё воздуха. Но я не могу это сделать, потому что мы сейчас сражаемся с Виктором и Скай. Получается какой-то клубок рук и ног. Микки и Джек находятся далеко от нас, и Микки вообще не замечает, что происходит. Я слышу странный звук, будто вода булькает в забитом чем-то сливном отверстии и понимаю, что этот звук издаёт Виктор. Он сбросил повязку с глаз и дико перепугался. Скай всё ещё пытается отобрать камень у Климента. Я срываю повязку с Климента, затем хватаю Виктора за руку и пытаюсь поднять его на поверхность. Но мы все или связаны, или запутались в чужих конечностях. Виктор судорожно хватается за свою голень, пытается размотать тейп. Но он в панике и не может этого сделать. Скай наблюдает за ним с отстранённым любопытством, как учёный. Что с ней не так? Если мы быстро не поднимем Виктора на поверхность, он утонет. Я пытаюсь распутать на нём тейп, но он машет руками во все стороны. Лупит по всему, что под них попадается. Да и мне нужно отчаянно глотнуть воздуха. Клемент бросает камень, который держал, жестом показывает мне, что делать, и хватает Виктора слева. Я понимаю, что он хочет сделать. Хватаю Виктора за другую руку, и мы вместе вытягиваем их со Скай на поверхность. Когда я хватаю ртом воздух, Клемент ныряет ещё раз и частично разматывает тейп на ноге Виктора так, чтобы он мог отсоединиться от Скай. Виктор кашляет, хватает ртом воздух, давится, бежит по мелководью и падает на песок, где начинает кататься в одну и другую сторону, обхватив голову руками. Я видела панические атаки страдающих ПТСР только по телевизору. Это первое, которое я вижу в реальной жизни. Я поворачиваюсь к Скай. «Это было опасно, чёрт побери!» Она вопросительно приподнимает бровь. «Что ты хочешь этим сказать?» «Это ненормально. Заниматься такими вещами ненормально». «Так мы же ненормальные люди. Ты хочешь быть нормальной, Кена?» «Я не хочу». Я улавливаю иронию в её словах. Ещё совсем недавно... Я могла бы сказать то же самое. Ты заходишь слишком далеко. Слишком. Ты играешь со смертью. Улыбка медленно расплывается на губах у Скай. Это так приятно!